Но у нас есть тоже и общественная жизнь, и священные обязанности по отношению к другим людям, по отношению ко всем. Можно много сделать, стараясь помочь людям, а кроме того есть обязанности и перед государством. Тони круто повернулся. Государство вскричал он, как мне надоело это слово. Это нелепое божество. Половина моих знакомых проводит жизнь в попытках разрешить неразрешимые проблемы с помощью государства, но, дорогая моя, ведь государство это зло. Государство вовсе не значит общее достояние. Государство это правительство и исполнительные органы, а правительство тратит свое время и деньги граждан на нелепые попытки поднять свой престиж за счет других правительств. Правда, они создают дороги, полицию, суды, а теперь вот поговаривают о том, чтобы они снабжали нас также джемом, сардинками, трамваями, законсервированными идеями с гарантией безвредности, общественными садами и развлечениями, и ведали бы всеми мелочами нашей жизни, в том числе и нашими любовными делами. Государство поощряют деторождение, потому что им требуются рабы, и солдаты, а в социалистическом государстве деторождения будут регулировать, чтобы производить на свет бесчисленное количество здоровых послушных тупиц, которые будут жить в казенных приютах, на казенных орчах, доставляемых казенным транспортом, а потом служить государству и таким образом незаметно впадут в общегосударственное состояние застоя, к черту! Государства. А мне кажется, сказала Кэти, смеясь над его горячностью, вы не были бы так свирепо настроены, если бы получше ознакомились с современным социализмом. Он совсем не ставит себе целью рабство, как вы воображаете, а стремится обеспечить всех людей, вместо того чтобы позволить немногим поглощать все, а освободив людей от борьбы за существование. Он предоставит им возможность свободно жить той жизнью, о которой вы мечтаете, жизнью чувств, разума, привязанностей. Не верю я этому, упрямо сказал Тони. И ради бога, Кэти, дорогая, не старайтесь сделать из меня социалиста-реформатора. Вся прелесть жизни в неожиданном. Кто знает, где мы оба будем через два-три года? Мы знаем только то, что будем вместе. А социализм постарается изгнать из жизни все неожиданное. Для людей, у которых в жилах не кровь, а вода, это будет идеальное существование. Я знаю, что человеческое общество устроено плохо. Я знаю, что все мы более или менее зависим от богатых мошенников. Но личное счастье нельзя создать с помощью опыта. общественных организаций или каких бы то ни было специальных систем, основанных на абстракциях. Если я скажу Англия счастлива, я скажу то, чего вообще не существует. Нет такой вещи, как человеческая Англия. Есть остров, местами очень красивый, и есть англичане. Если я скажу, все англичане счастливы, это будет заведомая ложь, но это будет, по крайней мере, нечто определенное. Не надо оперировать какими-то абстрактными понятиями, они нереальны. Я не спорю, что должны быть какие-то обязанности, но пытаться устроить личную жизнь людей, исходя из отвлеченных принципов, пусть даже самых разумных и высоких. Это я не считаю своим долгом. Для меня самое важное прожить личную жизнь как можно полнее. Если мне удастся улучшить себя, то тем самым я уже что-то сделаю для усовершенствования человечества вообще. Мои взаимоотношения с красотой мира – это мое личное дело, моя религия, если хотите. Что касается моего долга в отношении других людей, Это долг в отношении мужчины и женщины, а не мужчины и женщины. И люди не обретут общего счастья, если каждый из них в отдельности станет ничтожным, тупым и посредственным, как этого хотят реформаторы, социалисты. Энтони думал, что убедил ее, но Кэти только покачала головой и переменила разговор. Она заговорила с ним о английской поэзии. а потом слегка поддавшись немецкой сентиментальности заставила выучить несколько строчек по немецки, которые он пообещал повторять, когда будет думать о ней. Когда в глаза твои взгляну, вся скорбь исчезнет, словно сон. Когда кустам твоим прильну, мгновенно буду исцелен. Гейне В течение нескольких дней Энтони жил в состоянии безмятежного счастья. Он словно достиг апогея своих способностей, поднялся на вершину своего собственного островка и тут открыл, что может чудесным образом ходить прямо по воздуху и обретаться в солнечной лазуре. Его чувства никогда не были так обострены, а все восприятия отличались такой непосредственной живостью. что они не только открывали ему целый мир новых ощущений, но и какой-то иной, более глубокий смысл жизни. В вине и хлебе он чувствовал вкус солнца и дождя, твердое зерно пшеницы и крепкую мякоть винограда, и благоуханный сок земли. Ароматы, доносившиеся из садов и из открытой солнечной ширы за ними, воскрешали в его сознании. минуту за минутой, всю его жизнь, связывая ощущения этого мига с ощущениями на террасе Вайнхауза, но каждая из них была таким четким, что запах цветов лимонных деревьев или молодого вереска всегда означал «эа». Он просыпался рано, и нежная розово-алая заря, ясная, словно прозрачная вода, чуть тронутой яркой краской, пение птиц, резкие контуры горы деревьев, безупречные, как штрихи на японской гравюре, все было подобно возникновению мира. Жители Средиземноморских островов выразили это ощущение в легенде о заре, который дарит бессмертие тому, кто ей поклоняется. Розовая перстая. Это кажется тропом, пока не увидишь зарю. Тропы в стилистике и поэтике — употребление слова в образном смысле от его прямого значения к переносному. Живя этой самозабвенной жизнью, Тони не задумывался над своими чувствами. Только уже много позже, вспоминая эти дни, он удивлялся, что все это время даже не стремился к большей близости с Катариной, но инстинкт тел его правильно. Чтобы насладиться восходом солнца, надо полюбоваться зарей. Приблизительно через неделю после приезда Энтони они шли вдвоем по тропинке, которую он открыл в первый день. После полуденной солнца казалось слишком жгучим для северян, хотя было только середина апреля. Никто не работал в садах, когда они проходили мимо, и весь остров, словно погрузился в полуденную спячку. Для кузнечиков и цикад было еще рано, и тишину нарушали только звуки шагов Энтони и Кэти, их голоса, едва слышный шорох ящерицы, быстрый щебет какой-то маленькой птички, подразнивавшие их скалочные ветки индийской смаковницы. И долгий прерывистый свист у скользающего ужа. Вы очень терпеливы со мной, Кэти, говорил Тони. Я знаю, что должен казаться немножко косноязычным, но невозможно выражать свои чувства и ощущения прямо. Ищешь какие-то подходящие выражения, а я не особенно силен в метафорах. Для меня это еще трудней. Потому что английский не родной мой язык. А вам не кажется, что можно научиться выражать все это так же, как научиться языку? Не знаю. Может быть? Да, возможно. Но сейчас я чувствую, что только тот, кто сам все пережил и перечувствовал, может понять, что я хочу сказать.